Рая раз. Я иду тебя считать. Порядковый номер. Вот кто я для него. Всего лишь одна из длинного списка женщин, которой мне случайно удалось увидеть в его записной книжке. Как же это мерзко. А ведь я влюбилась. Очень сильно влюбилась. И как теперь быть? А впрочем, кто сказал, что у меня не может быть собственного списка? И что быть в нем номером один? Это победа.